сгатан Снова. Себастьян сидел в кафе, где уже мог считать себя завсегда тем, За своим любимым столиком, откуда лучше всего было видно его прежнее рабочее место государственное полицейское управление. Теперь и ее рабочее место. Принимая за третью чашку кофе, он опять посмотрел на белые пластиковые часы на стене. Он проклинал себя. Проклинал Стефана, спровоцировавшего его проделать весь путь до Фрескати, и женщину, которая, как оказалось, его ненавидела. Он мог бы вместо этого сидеть в кафе, ждать ее. Это обошлось бы дешевле. Теперь ему необходимо ее увидеть. Здесь, в кафе на Польхамсгаттен, он чувствовал себя почти уютно. Чем ближе он находился к бывшей работе, тем увереннее себя чувствовал. Здесь ему не требовалось так тщательно скрываться — Здесь он мог сидеть по многим причинам. Если Ванья или кто-то другой увидит его, он всегда сможет сказать, что заходил в гости. Что ждет бывшего коллегу? Что у него отменилась назначенная встреча? Если они почему-либо на это не купятся, он всегда сможет сменить тактику и утверждать, что находится здесь, потому что хочет, чтобы его приняли обратно. Тут они ему поверят. Не потому, что подумывали пригласить его обратно. Особенно после Вестероса. Просто это покажется им логичным. Они поймут, почему он сидит здесь с чашкой кофе, уставившись на цементно-серое здание. Он хочет вернуться. Было бы значительно труднее объяснить его присутствие, если бы Ванья увидела его на пригорке перед своей квартирой. Большая стрелка пластиковых часов переместилась на полоборота и показывала теперь 25 минут шестого. Других посетителей в кафе не осталось. Молодая пара, похоже, имевшая какие-то проблемы на любовном фронте, исчезла незаметно для Себастьяна. А пожилая дама, которую, как он подозревал, владела заведением, начала убирать с холодильного прилавка готовые бутерброды. Себастьян снова посмотрел в окно. На цементно-серое здание. Не обнаружил того, что искал. Почувствовал, что скоро пора уходить. Вопрос в том, что делать теперь. Возвращаться домой к остаткам другой жизни ему не хотелось. А можно ли отважиться поехать к хорошо знакомому холму перед ее домом, Он не знал. С точки зрения статистики, риск обнаружения повышался с каждым разом. Но что-то делать надо. Что-то, способное усмирить нетерпение и раздражение. День получился очень плохим. Немного секса развило бы мысли. Вчерашнюю женщину, Эленор Берквист, он снова посещать не намеревался. Иначе она стала бы самым простым выходом. Его возмутило то, как она утром пыталась задержать его и все время стремилась узнать больше и больше. Да еще держала его за руку. Должны же у близости быть хоть какие-то границы. Свое раздражение Себастьян сорвал на женщине за кассой. «Кофе у вас отвратительный», — заявил он, уставившись на нее. «Я могу сварить немного нового», — уклончиво ответила она. «Пошла ты к черту со своим кофе», — проговорил он и вышел. С этим излюбленным заведением, вероятно, покончено, — думал он, оказавшись... На полетнему жарком вечернем воздухе. Но он всегда сможет найти новое. Если в Стокгольме чего-то много, то это кафе. И женщины. После нескольких кратких, но неудачных посещений гостиничных баров в поисках кого-нибудь, с кем завершить этот плохой день, Себастьян начал сдаваться. День все больше представлялся единым длинным фиаско. К этому времени уже закрылась даже Королевская библиотека. Это помпезное здание в парке хумле Гордон было одним из его любимых мест для выуживания женской компании и обладало непревзойденной статистикой. Два раза из трех ему удавалось кого-нибудь подцепить. Техника была проста — найти центральное место в большом читальном зале, взять немного книг, обязательно включавших несколько экземпляров его собственных трудов, которые следовало положить на самом видном месте, Затем он усаживался и начинал изображать видимость мучительного создания нового текста и трудности с подбором слов, а при удобном случае обращался к проходившей мимо женщине. «Здравствуйте. Я тут пишу новую книгу и хочу спросить, нет ли у вас желания проверить, как звучит это предложение?» Если он все разыгрывал правильно, то было уже недалеко до бокала вина в отеле «Англа» по соседству. Бесценно бродя по жаркому городу, Себастьян начал раздражаться на самого себя. Казалось, ничто из предпринимаемого им больше не срабатывает. Он начал снова злиться, просто озлобляться с каждым шагом. — Черт подери, почему все выходит, как выходит? Черт подери, почему ничего никогда не получается, как ему хочется? Надо поквитаться со всем и всеми. Опять позвонить тролля и попросить его копать изо всех сил. Просверлить насквозь жизни этих идеальных людей, пока не доберется до дерьма. Всему виной, конечно, Анна Эриксон и Вальдемар Литнер. Надо бы проверить Анну тоже. Возможно, она является слабым звеном, щелочкой, которая сможет продырявить их идеальную внешнюю оболочку среднего класса. Какое-нибудь дерьмо про нее он, наверное, сумеет найти. Ей не чужды ложь и тайны. Ванья не знает даже правды о своем настоящем отце. Она наверняка мотивирует это тем, что так лучше для Вани. Но кто дал ей право решать это? Кто возвел ее в боги? Он хочет находиться поблизости от своей дочери. Однако сейчас поблизости, похоже, означает в нескольких сотнях метров от нее. Будто ему присудили некий запрет на посещение. Себастьян остановился. Он попросит тролля искать вширь. Посмотреть на Анну Эриксон. В лучшем случае это сможет что-нибудь дать, хотя за последние месяцы Себастьян заметил, что Ваня, похоже, далеко не так близка с матерью, как с Вольдемаром. Себастьян достал мобильный телефон, но остановился и снова убрал его. А зачем звонить? Он развернулся и направился к ближайшей стоянке такси. Все равно лучших занятий у него нет. Тролли живет в пригороде Шайрхольман. Положиться на него можно. Он поймет. Он сам лишился семьи. Билли сидел на диване с планшетом и ползал по сети. Мю принимала душ. После этого Билли надеялся пойти куда-нибудь поесть. По пути домой они звонили, и останавливались у Макдоналдса, но он не стал ничего заказывать, поскольку узнал, что встретится с Мю. Они стали парой праздника летнего солнцестояния. У приятеля Билли по гимназии имелся домик в Шхерах, и Билли уже третий год подряд отмечал праздник там. В этом году другой приятель привез с собой друга и его сестру. Мю Рединг хетберг Во время традиционного обеда с селедкой они оказались рядом, а потом просидели вдвоем большую часть вечера и ночи. С тех пор они стали парой и встречались почти ежедневно. Тем не менее, он ничего не рассказал о Мю, когда Ванья по пути домой пыталась выдавить из него подробности. Обычно он рассказывал Ване все, или почти все. Иногда он воспринимал ее больше как сестру, чем как коллегу. Но на этот раз у него имелись сомнения. По той простой причине, что он был почти уверен в том, что Мю Ванье не понравится. В том, что касалось жизни и карьеры, Ванья всегда выступала в роли ведущего. Она обладала многими замечательными качествами. Но, добиваясь больших успехов сама, она с трудом переносила людей, которые не строят свою жизнь. Сами. Одно дело учиться и повышать квалификацию, ходить на курсы и лекции, ставить перед собой высокие цели. А если для выявления собственной мотивации и достижения результатов человеку требовалась помощь, она рассматривала это просто как нерешительность и внутреннюю слабость. Ее простой тезис звучал так «Если ты не знаешь, чего хочешь, значит, хочешь этого недостаточно сильно». Если возникают настоящие проблемы, надо идти к профессиональному психологу, а не к какому-нибудь сомнительному приверженцу течения Нью с дипломом, который берет за ободряющие возгласы по тысяче крон в час. Нет, ей не понравится. Не то чтобы ему требовалось Вани на одобрение, но проще, чтобы она ничего не знала. Это избавит его от усмешек и мелких подколок. Особенно сейчас, когда он серьезно начал пытаться изменить свое положение в группе. Все началось с того, что Мю спросила, доволен ли он работой. Простой вопрос, простой ответ — да, доволен. Он не мог представить себе лучшего рабочего места или лучших коллег. Со временем они продолжили эту тему, но заинтересовалась тем, что он делает и какие получает задания. Не так, как многие другие, желавшие на самом деле лишь услышать смачные подробности увлекательных расследований убийств. Нет, ее интересовала работа. Интересовал он. Ему это в ней нравилось, то, что она заставляла его говорить, и он начал рассказывать о своей работе, о том, чем занимается в течение дня, доступно и конкретно, а потом она посмотрела на него, слегка наморщив лоб. На мой взгляд, это звучит так, будто ты скорее техник, чем полицейский. Это запало ему в душу, он стал более осознанно относиться к тому, какие получал и выполнял задания. Проверки, подбор материала, поиски. Чем больше он уделял этому внимания, тем больше понимал, что его участие в расследованиях все чаще сводится к роли некого секретаря высокой квалификации, и что его все реже задействуют в качестве ведущего расследования полицейского. Он говорил об этом СМИ, и она сочла, что ему надо немного притормозить и поразмыслить над тем, к чему он движется, и иметь смелость услышать ответ. Ответом стало то, что он не знает. Он вообще над этим не задумывался. Ходил на работу, получал удовольствие, возвращался домой. Он выстраивал временные графики, добывал и сопоставлял сведения со всех мыслимых сторон, то есть его способность к структурированию, применения находила. Но использовал ли он свой потенциал полностью? Нет, этого сказать нельзя. Громко заявить о себе в такой компании трудно. Торкель Хёглунд является одним из самых авторитетных полицейских Швеции, а Ване и Урсула входят в тройку лучших, если не считаются номером один, каждая в своей сфере. Ему незачем стремиться к таким высотам. Мю, он этого не сказал, но, откровенно говоря, не думал, что обладает необходимыми качествами. Однако стать более полноправной частью команды он бы мог. И станет. Он уже начал над этим работать. Даже собирался прочесть книги Себастьяна, как только у него будет время. Мю вышла из ванной, облачившись в его халат и обмотав голову полотенцем. Она уселась на диван рядом с ним. «Ты придумал, что мы будем делать?» — спросила она, целуя его в щеку и прислоняясь к его плечу. «Я хочу есть». «Я тоже». «А потом сегодня концерт в парке витеберг В Восемь часов». Концерт. Летний вечер». Это заранее отдавало трубадурам с акустической гитарой приятной атмосферой концертов Карла Антона или чем-то подобным. То есть приятный, если тебе семьдесят пять лет и больше. Билли предпочел притвориться, будто вообще не слышал, что она сказала. «Мы могли бы пойти в кино», — предложил он. «Сейчас лето». И «Это не ответ. Приятнее находиться на свежем воздухе. В помещении прохладнее». Мне, похоже, секунду взвешивала, что лучше — прохладно или приятно. А затем кивнула. «Окей, но тогда выбирать фильм буду я». «Ты выбираешь очень скучные фильмы. Я выбираю хорошие фильмы. Ты выбираешь фильмы, на которые пишут хорошие рецензии. Это не одно и то же». Она подняла голову с его плеча и посмотрела на него. На прошлой неделе, когда синематика начала показ фильмов французской новой волны, он стойко выдержал... «Так что пусть будут космические корабли или ракеты, или что он там хочет посмотреть?» Она пожала плечами. «Ладно, ты выбираешь фильм. Но тогда я выбираю ресторан». Замет она. «Значит, можешь заказывать билеты по своей новой игрушке». Она постучала по лежавшему у него на коленях планшету. «Он не новый, и это не игрушка. Если ты говоришь, значит...» Она встала, наклонилась, поцеловала его в губы и пошла в спальню одеваться. Билли посмотрел ей вслед с улыбкой. Ему она нравится. На сегодня конец. Тумас Харльсон выключил компьютер. Некоторое время назад одна энергетическая компания распространила информацию о том, что если бы все выключали свою электрическую аппаратуру, они просто переводили в режим ожидания, то за счет сэкономленной энергии можно было бы отапливать три крупнейших города Швеции. Или освещать. А может, три виллы. Пожалуй, три виллы в трех крупнейших городах. Нет, такая формулировка кажется слишком обстоятельной. Ну да, он толком не запомнил, но речь в любом случае шла об экономии электричества, экономии ресурсов. Это важно, ресурсы Земли не бесконечны. А он ждет ребенка, ему тоже должно что-нибудь достаться. Или ей поэтому он полностью выключил компьютер. Харльсон встал, пододвинул кресло к письменному столу и приготовился уходить, но тут его взгляд упал на папку об Эдварде Хинде, по-прежнему лежавшую у него на столе. Он остановился. Грузкомиссия заинтересовалась и вернется обратно. Не повредило бы познакомиться поближе, правда, существует риск, что у него не будет для этого времени. Во всяком случае, до завтра». Он бросил взгляд на часы. Ей не собиралась приготовить ужин к восьми регатони с бараньим фаршем. Какой-то известный повар однажды готовил это блюдо по телевизору, и с тех пор оно стало у них дежурным. Когда оно появилось на столе в первый раз, Харлисон сказал, что ему очень понравилось, и теперь у него язык не поворачивался открыть правду. Ее не зашла после работы в магазин и купила все, что требовалось, но придя домой, захотела лакричного мороженого, поэтому Харлисону предстояло еще заехать на бензоколонку. Может, он заодно возьмет на прокат какой-нибудь фильм? Посмотрели бы, пока еще есть время, но тогда он определенно не успеет почитать про Хинде. Решай, решай. Он снова посмотрел на часы. До дома 45 минут, 55, учитывая мороженое и фильм, у него в запасе оставалось полчаса. Конечно, не повредило бы иметь к следующему визиту Госкомиссии личные впечатления о Хинде. При всем уважении к отзывам психологов и отчетам он все-таки обладает значительным опытом общения с преступниками и смог бы внести свою лепту. Возможно, ему удастся в доверительной личной беседе заставить Хинда раскрыть нечто такое, чего тот не скажет на более традиционном допросе Госкомиссии. Ведь Харльсон придет туда не в качестве полицейского, а скорее по-дружески. Еще раз быстро взглянув на часы, он решил нанести краткий импровизированный визит в спецкорпус. Эдвард Хинды удивился, когда около половины седьмого за ним пришли охранники и вывели его из камеры. Обычно после шести, когда приносили ужин, ничего не происходило. Ему давалось двадцать минут, чтобы поесть, после чего поднос забирали, и он оставался в одиночестве до побудки в половине седьмого на следующий день. Двенадцать часов, наедине со своими книгами и мыслями. Каждый день. Как по будням, так и по выходным. Лишенные событий часы, ставшие с годами половины его жизни. Правда, в другую половину суток тоже происходило не слишком много. После завтрака он проводил двадцать минут в ванной комнате, а затем ему давался час на прогулку во дворе. В одиночестве. Обратно в камеру на обед, после чего час библиотеки и еще часовая прогулка — Последняя была добровольной, если он хотел, то мог продолжать сидеть в библиотеке. Чаще всего он предпочитал оставаться там. Снова в ванная комната, потом камера, ожидание ужина. Раз в две недели он встречался с психологом, каждый раз по часу. За прошедшие годы Эдвард встречался со многими, и их объединяло то, что они незамедлительно ему наскучивали. В начале своего пребывания в Левхаге он говорил то, что им хотелось услышать, но теперь он даже не утруждался — Казалось, ему все равно никто больше не интересуется. Четырнадцать лет без видимых успехов охладили энтузиазм самых упорных. Последний по счету, похоже, даже не прочел журналы своих предшественников. Тем не менее, визиты продолжались. Ему следовало не только нести наказание. Ему следовало проходить реабилитацию. Улучшаться как человеку. Рутина и бессмыслица заполоняли его дни. Его жизнь. Отклонений почти не случалось... Но этим вечером случилось. Два охранника забрали его из камеры и отвели в одну из комнат для свиданий. Давненько он тут не бывал. Сколько лет? Три года? Четыре? Больше? Он не помнил. Комната, во всяком случае, выглядела так же, как тогда. Голые стены, мелкая решетка на окнах из небьющегося стекла. Два стула. Между ними стол, привинченный к полу. На столешнице две крепко приделанные металлические дуги. Охранники проследили за тем, чтобы он сел на один из неудобных стульев и пристегнули ему руки наручниками к металлическим дугам. Затем удалились. Эдвард остался сидеть. Скоро выяснится, кто захотел с ним поговорить, поэтому размышлять над этим не имело смысла. Он попытался припомнить, с кем встречался в последний раз, сидя прикованным к этому столу, но так и не сообразил, прежде чем услышал, как дверь открылась, и кто-то вошел. Эдвард подавил желание обернуться. Остался сидеть неподвижно, глядя прямо перед собой. Незачем создавать посетителю ощущение, будто его ждут. Шаги у него за спиной смолкли. Вошедший человек остановился. Вероятно, разглядывает его. Эдвард знал, что тот видит». Маленького худощавого мужчину чуть более метра семидесяти ростом. Жидкие волосы скрывают воротник. Слишком жидкие для такой длины, по крайней мере, если претендуешь на хороший вид. На нем была та же одежда, что на всех пациентах закрытого отделения. Мягкие хлопчатобумажные брюки и простая хлопчатобумажная рубашка с длинными рукавами. Подойдя, посетитель увидит чуть водянистые голубые глаза за очками без оправы. Бледные, слегка валившиеся щеки, с неотросшие за несколько дней щетиной, увидит человека, выглядящего старше своих пятидесяти пяти лет. Пришедший мужчина опять двинулся с места. В том, что это мужчина Эдвард не сомневался, об этом говорили шаги и отсутствие парфюмерного запаха. Он убедился в своей правоте, когда на стул напротив него уселся маленький, Довольно обычного вида мужчина в клетчатой рубашке и чиносах. Здравствуйте. Меня зовут Тумас Харальдсон. Я новый начальник учреждения. Эдвард перевел взгляд от окна на мужчину напротив и впервые посмотрел тому в глаза. Эдвард Финде, приятно познакомиться. Вы у меня третий. Простите? Начальник. Вы у меня третий. Вот как. В безликой комнате воцарилась тишина, слышался только слабый шорох вентиляционной системы. Из коридора не доносилось ни звука, с улицы тоже. Эдвард не оторвал взгляда от нового начальника, полагая, что ему нарушать молчание незачем. Я хотел просто зайти познакомиться, проговорил Харрисон, немного нервно улыбаясь, Хинде. Мило, с вашей стороны? Хинде улыбнулся в ответ. Снова тишина. Харальдсен слегка заерзал на стуле. Эдвард сидел неподвижно, продолжая разглядывать посетителя. Никто еще не заходил, чтобы просто познакомиться. Мужчине, напротив, что-то нужно. Что именно Хинде пока не знал, но если он будет сидеть спокойно и молчать, то со временем узнает. «Вам здесь хорошо?» Спросил Харальдсен таким тоном, будто Хинде только что переехал от родителей в первую собственную квартиру. Эдвард с трудом подавил смех. Он смотрел на сидящего перед ним явно неуверенного в себе мужчину. Первый начальник учреждения был крутым мерзавцем. Ему оставалось два года до пенсии, когда здесь появился Хинда. Он быстро дал Эдварду понять, что не потерпит никакого выпендрежа. Под выпендрежем он, как оказалось, имел в виду все, помимо того, что Хинда будет ходить туда, куда ему велят, разговаривать, когда ему разрешат, и вообще прекратит думать самостоятельно. В результате Хинда довольно много времени провел в карцере. Второго начальника, сдержавшегося на двенадцать лет, он видел лишь мельком. Не обменялся с ним ни единым словом, насколько ему помнилось. Но с третьим, с этим Тумасом Харальдсеном, стоило, пожалуй, познакомиться поближе. Он улыбнулся Харальдсену обезоруживающей улыбкой. — Да, спасибо. — А вам самому здесь нравится? — Я здесь всего третий день, но пока... Опять тишина, однако этому нервному мужчине, похоже, нравилась бессмысленная болтовня, поэтому Эдвард отошел от избранной стратегии — предоставлять вести беседу другому и снова улыбнулся Харальдсену. «Как зовут вашу жену?» «С чего это вдруг?» Эдвард кивнул на левую руку Харальдсена, лежавшую перед ним на столе поверх правой. «Кольцо. Я увидел, что вы женаты. Возможно, вы придерживаетесь современных взглядов и женаты на другом мужчине?» «Нет, нет, отнюдь...» Харльсон замахал руками. «Я не...» Харльсон умолк. «Почему ты так подумал? Откуда он это взял? Харльсону еще никто не говорил, что он выглядит как гей. Никто и никогда. Йенни? Мою жену зовут не Харльсон?» Эдвард усмехнулся про себя. «Нет лучшего способа узнать что-нибудь о чьей-то жене, чем намекнуть человеку, что он, возможно, не гетеросексуален». «Дети? Мы ждем первенца. Как замечательно. Мальчика или девочку? Мы не знаем. Значит, будет сюрприз». «Да». Я не убил ни одной беременной женщины. Харлицин вдруг почувствовал некоторую неуверенность. До сих пор все шло отлично. Первый контакт, поболтать о банальностях, заставить Хинда расслабиться, чтобы потом перевести разговор на госкомиссию — Но его последнее замечание обескуражило и немного напугало. Значит ли это, что Хинда не мог даже помыслить убить беременную женщину, или что ему просто не представился случай? Харлидсен ощутил дрожь. Этого он знать, пожалуй, не хочет. Пора приводить разговор на то, что ему надо. С вами хочет побеседовать Государственная комиссия по расследованию убийств. Произнес он как можно обыденнее. Вот оно, истинное дело посетителя. Впервые за время беседы у Эдварда в глазах появился неподдельный интерес. Он выпрямился на стуле, его несколько вялый взгляд тотчас стал острым, настороженным, проницательным. «Они здесь?» «Нет, но появятся через день или два». «Что им надо?» «Они не сказали?» «А вы как думаете?» Финде проигнорировал вопрос. «Но они хотели со мной поговорить?» «Да. Что им может быть нужно?» «Кто придет?» «Их зовут Ванья Литнер и Билли Русен. «И они хотели, чтобы я обо всем этом знал?» Харлинсон сбился с мысли, засомневался, задумался. «Возможно, нет. Его план состоял в том, чтобы рассказать о намерении госкомиссии посетить Хинды и надеяться, что тот откроет, почему они проявляют к нему интерес. Если, конечно, знает. Тогда Харлинсон смог бы немножко помочь госкомиссии». Полицейский всегда остается полицейским, однако сейчас он чувствовал, что пока у него получалось не совсем по плану, но Государственной комиссии по расследованию убийств знать об этом не обязательно. — В общем-то, не знаю, — ответил он хиндо серьезным видом. — Я посчитал, что вы имеете право знать, но когда они появятся, вам, пожалуй, не обязательно говорить им, что вы уже слышали о том, что они придут от меня. Вам же известно, каковы бывают полицейские? Он закончил с широкой улыбкой из серии «Мы против них», улыбкой заговорщика против общего врага. Эдвард улыбнулся в ответ. За последние 14 лет он не улыбался столько, сколько за последние минуты. Но это того стоило. У него возникло ощущение, что начальник учреждения Тумас Харрельсон может однажды оказаться ему полезным. «Да, я точно знаю, каковы бывают полицейские. Можете не беспокоиться». — Я ничего не скажу. — Спасибо. — Новый мой должник. Харльцин подошел к двери и постучал. Он бросил последний взгляд на мужчину за столом, снова уставившегося на окна. Через несколько секунд дверь открыли снаружи, и Харльцин покинул безликую комнату для свиданий с сознанием того, что разговор получился совсем не таким, как он ожидал, и ощущением, что Хинда получил больше информации, чем он. «Пожалуй, не очень хорошо. Ну и никакой катастрофы», — уговаривал он себя. «Госкомиссия никогда не узнает о том, что они разговаривали. Он поедет, купит мороженое и возьмет на прокат фильм». Поначалу тролля не желал открывать. Себастьян слышал, как тот перемещается по квартире, но ему пришлось звонить больше пяти минут, прежде чем бывший коллега наконец отпер дверь и осторожно приоткрыл ее». Из маленькой щелки выглянул внимательный, налитой кровью глаз. В квартире позади лица было темно, что не позволяло различить какие-либо детали. Мимо тролля на лестницу посочился спертый запах, отдающий старыми отходами. «В чем дело?» «Ты спал?» «Нет, в чем дело?» «Я хочу с тобой поговорить». «Я занят?» Тролли попытался демонстративно захлопнуть дверь, но Себастьян успел вовремя втиснуть в щелку носок ботинка. Он сообразил, что впервые препятствует закрытию двери, вставляя туда ногу. В кино он это видел сотни раз, но сам подобного никогда еще не делал. Ну, все когда-то происходит впервые. «Тебе понравится то, что я собираюсь сказать?» Себастьян сделал маленькую паузу и решил еще подсластить наживку. «У меня есть деньги». Челка в дверях немного расширилась, и свет с лестницы осветил лицо мужчины. Он действительно постарел. Ему должно было быть около 60, но выглядел он лет на десять старше. Подернутые сединой волосы взъерошены, небритый, худой, исторгающий запах смеси табака с алкоголем. Тролль частенько прикладывался к бутылке еще пока работал, а теперь 15 лет спустя, без работы и семьи, это, похоже, стало его единственным занятием. Одет он был в поношенную белую футболку и длинные трусы. Ноги голые, ногти на ногах желтые, загнувшиеся и слишком длинные. Он не просто постарел. Он опустился. «Деньги меня не волнуют». «Может и так, но иметь немного денег никогда не вредно». «Сколько там у тебя?» Себастьян вытащил из внутреннего кармана куртки бумажник и достал все, что там имелось. Несколько сотенных и одну двадцатку». Я делаю это не ради денег, донеслось от тролля, как только он почувствовал в руке купюры. Знаю, Себастьян кивнул. Если за последние годы тролль не изменился полностью, то это правда. Ради денег он ничего не делал. Конечно, от дополнительного дохода он никогда не отказывался, даже будучи полицейским. Но движущей силой для него являлось не вознаграждение. Главным для него было поиздеваться над людьми насолить им, спланировать, ждать, собирать информацию, направлять ход событий и под конец превратить их жизнь в маленький ад. Истинной движущей силой тролля было ощущение, что он делает из людей марионеток. Деньги являлись лишь приятным бонусом. «Можно мне войти?» — спросил Себастьян, засовывая бумажник обратно. «Ха-ха, значит, ты передумал?» — тролля захотал так, что эхо разнеслось по всей лестнице, но дверь по-прежнему не открыл. Он демонстративно прижал лицо к щели так, что оно заполнило все открытое пространство. «Старый тролль, тебе все-таки понадобился!» — Себастьян кивнул и склонился вперед, чтобы продолжить разговор более конфиденциально. «Да, но я не хочу обсуждать это здесь. Ты никогда не был стеснительным? Можешь поставить, где стоишь?» Тролли выдал широкую, чуть ли не вызывающую волчью усмешку. Себастьян устало посмотрел на ухмыляющегося мужчину. Строллили всегда было непросто, но годы и алкоголь, похоже, сделали его еще хуже. На какое-то ужасающее мгновение Себастьян увидел в дверях себя. Если бы он продолжал пить. Если бы предпочел успокаивающие наркотики, которые пробовал через год после цунами. Если бы у него не было Стефана если бы он не нашел ваню Все вдруг стало намного важнее, всего четыре, если бы отделяло его от тролля Хермансона, человека, которому нечего терять. Я хочу, чтобы ты пошел до конца, узнал все, что сможешь, обо всей семье, включая мать. Ее зовут Анна Эриксон. Я знаю». «Неизвестно, кто это», — перебил его тролли, он глубоко, чуть хрипловато вздохнул и провел рукой по щите, несловно обдумывая предложение. «Ладно, но тогда ты должен объяснить мне. Зачем?» «Зачем что?» — Себастьян подозревал, что ответ ему известен, но надеялся, что ошибается. «Что такого особенного в семье Эриксон Литнер? Почему ты преследуешь их дочь?» она ведь молодовато даже для тебя. Ты бы мне не поверил». «Попробуй». «Нет». Увидев решительный взгляд Себастьяна, тролля понял, что это не подлежит обсуждению. «Ну ладно, можно надеяться, что он все выведет в процессе. Тролль уже решил, что возьмется за работу. Но Себастьян, казалось, испытывал слишком большую неловкость от темы и ситуации в целом, чтобы сразу все выложить». «Ты мне нравился, Себастьян. пожалуй, только мне одному. Когда ты позвонил, я согласился только потому, что ты мне нравился». Тролли пристально посмотрел на Себастьяна слегка налитыми кровью глазами, и его взгляд можно было трактовать как уязвленно-просительный. «Друзья не имеют друг от друга тайн. Ты согласился не потому, что к тебе обратился я, Ты согласился, поскольку усмотрел шанс причинить кому-то вред. Ты ловишь от этого кайф. Я тебя знаю. Тролли, Да что не пытайся. Берешься или нет? Тролли засмеялся, теперь уже менее наигранно. Ты меня не любишь. Ты здесь потому, что у тебя нет никого другого. Себя можешь тоже не считать». Повисла тишина, мужчины смотрели друг на друга, затем Тролли протянул Себастьяну руку, которую тот немного поколебавшись, принял. Она была влажной, холодной, но рукопожатие получилось крепким, сильным. "Хотя я берусь за это не ради денег, даром я не работаю, сколько ты хочешь?" "Ты щенку, могу сделать тебе маленькую скидку." к лузеру. Тут тролля поспешно закрыл дверь, и с квартиры послышался его голос. «Позвони мне через несколько дней». И все стихло. Себастьян развернулся и медленно пошел по лестнице. Вниз. Аннет Виллен. Обожала такие вечера. Уже около трех она начала готовиться морально. Ритуал всегда был одинаков. Сперва долгий горячий душ, она мыла волосы и намыливала тело пахнущим абрикосом мылом для пилинга, купленного в магазине Body Shop, Затем слегка обсыхала в теплой ванной комнате, после чего натирала чуть влажное тело аптечным лосьоном. Она где-то вычитала, что при использовании лосьона, пока-то еще не до конца высох, влага задерживается в теле и способствует «глубокому размягчению». Далее она надевала халат и босиком направлялась в гостиную, совмещенную со спальней. Конечно, Аннет могла бы переехать в единственную имевшуюся в квартире спальню, но она принадлежала сыну, и хотя он съехал, Аннет не хотела превращать ее в свою. Эта комната была ее единственной надеждой на то, что сын когда-нибудь вернется, будет снова нуждаться в спальне, нуждаться в ней. Если бы она вынесла оттуда вещи сына, это сделало бы его уход слишком наглядным и реальным. Она открыла шкаф и начала осторожно вынимать оттуда блузки, юбки, платья и брюки. Однажды она достала даже костюм, купленный, чтобы идти на собеседование, на которое так и не пошла. Но он выделялся точно разодетый и неуверенный гость на праздничном ужине. И после краткой гастроли всегда оставался в одиночестве висеть на вешалке. Она разложила предметы одежды по кровати, а те, которым не хватило места, разместила на трехместном диване и на журнальном столике. Потом она встала посреди комнаты и принялась впитывать распростертые перед ней различные краски, формы и материалы, ощущая контроль над ними. За пределами квартиры она, возможно, была персоной незначительной, но здесь и сейчас... Все решала она. Перед ней лежала ее жизнь. Жизнь, которую она вскоре начнет жадно перебирать и примерять. Почувствовав себя готовой, Аннет вышла в прихожую, сняла зеркало, отнесла его в гостиную спальню и прислонила к стене. Отступив на несколько шагов назад, она посмотрела на себя. Свежевымутую, в чуть коротковатом розовом халате, который сын подарил ей на сорокалетие. Каждый раз ее потрясало то, как она постарела. Не только волосы стали более жидкими и тусклыми, но и вся она в целом. Она давно уже прекратила стоять перед зеркалом обнаженной. Слишком удручающим стало встречаться с собой, поскольку время столь заметно давало себе знать. Своего тела она не стыдилась, у нее всегда были женственные формы и отсутствовали проблемы с весом. Нет, она была по-прежнему изящна, с красивыми ногами и пышной тугой грудью. Но вот кожа с каждым годом становилась более блеклой и менее упругой. Она будто бы постепенно сжималась, как слишком долго пролежавший на солнце персик, независимо от того, сколько бы пилинга антивозрастных и разглазывающих морщин средств она не применяла. Это ее пугало, особенно потому, что она чувствовала, что время еще только начало над ней работать, и ему оставалось еще многое, и однажды она встанет здесь и не узнает себя. А ведь ей скоро предстоит начать жить всерьез, по-настоящему а чтобы освободиться от этих мыслей, она начала примерять одежду. Все предстояло попробовать совсем, проверить каждое сочетание и возможность. Кем бы ей хотелось быть сегодня? Если ей хотелось выглядеть моложе, она могла стать небрежной девушкой в джинсах и слишком свободном свитере или личностью артистического склада в коротком черном платье с чуть слишком смелыми кружевами. Эту роль Аннет очень любила особенно когда осмеливалась наносить на губы темную помаду. Она чувствовала, что одетая в черная девушка получилась бы совсем потрясающе, если бы у нее хватило мужества добавок к одежде выкрасить в черный цвет волосы. Но на это она -то не решалась. Она ряд этого вроде бы требовал. Поэтому он, как всегда, снимался. Заменялся более аккуратной белой блузкой, немного в деловом стиле, и темной юбкой. Эта женщина она тоже нравилась, вневременная, именно как ей того хотелось. Однако и она требовала слишком многого. Обилие волос, лучших форм, лучшей осанки, всего получше. Возможно, позже, скоро. Вещи сменяли друг друга. Черная блузка с белыми брюками, джинсы с чересчур свободным свитером, платье с кофтой... Анет обожала встречаться с различными личностями, висевшими и ожидавшими ее в темном платяном шкафу. Женщины подходили к зеркалу. Новые женщины, лучшие женщины, интересные женщины. Только не Анет, Всегда кто-нибудь другой. В этом-то и заключалась проблема. Как бы ей не нравились стоявшие перед ней женщины, она никогда не позволяла им выйти из зеркала. Уверенность и игра постепенно сменялись раздумьями и опасениями. Ее выбор становился трусливее и скромнее. Ритуал занимал полдня, и она всегда шла от излишеств и пестроты по линии умоления, как себя самой, так и своей одежды. Под конец у нее, как всегда, осталось три варианта. Черная блузка, белая блузка. И вот ласка непременно с джинсами.